Глава 3 Через считанные минуты по одному из кабельных каналов должна была начаться трансляция первой партии из шести в финальном матче шахматного турнира по нокаут-системе. Михаил Иванович Големба придвинул к дивану два включенных на полную мощность обогревателя и, наслаждаясь теплом и покоем, расположился перед телевизором. Пережидая предваряющий передачу рекламный блок, он раскрыл и стал пролистывать большую толстую тетрадь, в которую вот уже много лет записывал особо интересные на его взгляд тактические приемы, оригинальные ходы и варианты двойных или комбинированных нападений. А на экране чудо-таблетки сменялись чудо-кастрюлями и стиральными порошками. С нетерпением взглянув на свои наручные часы, Михаил Иванович отстегнул браслет, снял их и перевернул. На оборотной стороне было выгравировано «Адитум носинди перфида проистат фидес», что в переводе с латыни означало «доверие, оказываемое вероломному, дает ему возможность вредить». Отец, человек старой закалки, всю жизнь прослуживший на таможне, вручил их ему в честь успешного раскрытия его первого дела. Тогда эта надпись показалась Мише чересчур многозначительной, пафосной, что ли, и он никому ее не показывал, стеснялся. Однако с годами слова, выбранные отцом, все больше ему нравились, он стал понимать их, а теперь всегда про себя добавлял и на ничью не согласен. Любовно потеряв пальцем овальные буквы, колемба положил свой талисман на стол и, задумавшись, провел рукой по сидеющим волосам. Сколько же у него теперь на счету успешно раскрытых дел? Надо как-нибудь подсчитать, к уходу на пенсию пригодится. Не все было гладко, конечно, но каждое дело, даже самое трудное, Михаил Иванович вспоминал с удовлетворением, кроме одного случая. Тогда он только пришел в МВД, был рядовым сотрудником и работал под началом следователя. Однажды ему выпало участвовать в облаве. В одном институтском общежитии наркоторговцы устроили притон, и его группе предстояло задержать организаторов. Оперативники сработали удачно, только вот Мишу голембу ранили. Прострелили левую руку. В результате он лишился указательного пальца и половины среднего. Для молодого лейтенанта это было трагедией, ведь он родился левшой. Долго, с упорством он учился стрелять правой рукой и добился отменной меткости. А вот писать почерк так и остался труднопроходимым. Характер его после травмы тоже переменился, стал резким, упрямым, а за тридцать лет службы еще больше ожесточился и очерствел. За окном истошно взвыл ветер, и ледяная крупа залязгала о стекло. Михаил Иванович изжал в кулак искалеченную руку, чувствуя, как от этих звуков недостающие пальцы начинают покалывать, словно под ударами электрического тока. Достал из кармана пачку анальгина, который всегда держал при себе на такой случай, другие более сильные средства не признавал, считал наркотиками. Заглотнул таблетку и придвинул поближе один из обогревателей, тот, что слева. Холода он не переносил органически с тех пор, как получил ранение. А эти фантомные боли, особенно зимой, доводили его до белого коленя. Врачи объясняли, что они практически не лечатся, а с годами могут даже усиливаться. Вот он и спасался от них в морозы, раскочегаривая дополнительными радиаторами свою квартиру и служебный кабинет. Откупорив баночку темного пива, Колембо отхлебнул добрую половину, крякнул от удовольствия и положил левую руку на обогреватель. Последнее время у него следователя по особо важным делам выдалось весьма горячим. Только что отгремели новогодние праздники, и преступные элементы заодно с миллионами служащих вышли на работу. К тому же его заместитель Лёшка, талантливый парень, ушёл в отпуск. И Михаилу Ивановичу приходилось везде успевать самому, так как он предпочитал ни на кого больше не полагаться, не доверял. Вчера он вообще вернулся домой только в три ночи. поэтому решил сегодня позволить себе уехать домой пораньше, прямо с обеда. Тем более, что очередное расследование было завершено. Рекламный блок закончился, и он прибавил звук телевизора, но диктор объявил, что начало матча задерживается, и снова замелькали стиральные порошки. Чертыхнувшись, он потянулся было к мобильнику, чтобы проконтролировать, как без него в отделе идут дела, И тут же передумал, даже собрался отключить звонок, но тоже передумал, хотя опасался, что секретарша Леночка вздумает приставать к нему по пустякам. Была у нее такая привычка. Обычно Михаил Иванович все ей прощал за ее женские прелести. Иногда они очень даже скрашивали ему досуг. Однако сегодня он строго-настрого запретил его беспокоить. Ни в коем случае. Может, и он позволит себе хоть один спокойный вечер в неделю. Перед уходом из отдела Големба дал секретарше задание – обойти множество кабинетов и собрать необходимые подписи под документами, требующимися для суда. Такого рода занятия он считал ненужной, тормозящей работу бюрократии. Но Леночка придерживалась другого мнения. Она, конечно, для вида состроила кислую мину, хотя он-то знал, что хождение по кабинетам было для нее любимым развлечением. В одной комнате сидит подружка, в другой ухажер, в третьей еще одна подружка, и можно с каждой поболтать, узнать последние новости, ну и, разумеется, рассказать свои. Причем самое приятное в этом было то, что можно никуда не спешить, ее же послали по важному делу. На кухне еле слышно позвякивала посудой жена, вымуштрованная, боевая подруга жизни. И в комнату уже проникал аромат ее фирменного жарковой из индейки. Михаил Иванович довольно втянул носом в воздух, приправленный чесночком с укропчиком, и устроился поудобнее, искренне надеясь, что преступники в такую непогоду отложат свои криминальные подвиги до завтра. Наконец появились гроссмейстеры, угрюмо пожали друг другу руки, поднялись на помост и уселись за стол, на котором в боевой готовности выстроились ряды фигур. Оба шахматиста, вышедшие финал, были ему незнакомы, поэтому ни за кого из них конкретно он не болел, а собирался просто насладиться схваткой. По команде судьи белые сделали первый ход, и секундомер заработал. «Пешка Е2-Е4», — возбужденно объявил комментатор, и крупным планом показали часы с двумя циферблатами. Игроки неотрывно смотрели на доску, потирали подбородки, время уже выходило. Вот чёрные собрались сделать ответный ход, и только Михаил Иванович прибавил звук, чтобы ничего не пропустить, как его мобильник завибрировал. «Ну что ты поделаешь! Не дадут и часу отдохнуть, кровососы!» — усмехнулся он с досадой, надеясь, что надолго у терпения не хватит. «Если по работе, так сами разберутся. Если же не по делу, то его вообще нет дома». А телефон продолжал извиваться и дребезжать всё громче и настойчивее. Галемба в сердцах шмякнул тетрадью радиостол чтоб тебя!» На дисплее красовалась фотография дятла, долбящего дерева. Так он и знал. Вот вредная девица решила, что раз он коротает с ней досуг, значит, ей все дозволено. Все-таки дятел ей в самый раз. «Оле!» — буркнул он в трубку. «Михаил Иванович!» — донесся оттуда дрожащий тоненький голосок Леночки. «А кого ты ожидала услышать?» — ехидно поинтересовался Галемба. На том конце послышалось смущенное покашливание. — Извините, Михаил Иванович, я... — Чего надо? — оборвал он ее по привычке, не дослушав фразу до конца. — Да тут, видите ли, такое дело... но ну, че ты мямлишь? Сколько раз тебя учить докладывать по всей форме, а? Леночка еще раз откашлялась. — Товарищ подполковник, вас разыскивает капитан Беленький? — Беленький? А этому болвану что от меня понадобилось? Я ему сказала, что вы велели не беспокоить вас ни по какому поводу, но он настаивает. Настаивает, значится. Михаил Иванович недовольно посопел, представляя себе холеную физиономию капитана. Вот я ему покажу, где Кузькина мать зимует. Узнает он у меня, как начальству досаждать. Он сообщил о каком-то взрыве. подробности пока неизвестно, но говорят, что там большой переполох. Секретарша таинственным шепотом протянула букву «О». Я поэтому решила не тянуть, сразу вам звонить. Взрыв, значится. Хм. Ну вот пусть разгребает сегодня его смена. Големба посмотрел на экран. Там белые уже съели первую пешку, а он это пропустил. Терпеть он не мог этого беленького. Наглый, малый, с постоянно бегающими глазками. Лет-то всего тридцать от роду, а уже лезет везде, выслуживается, хочет руководить и явно метит в начальники. Менеджер он, видишь ли, хороший управленец, а сам еще ни знаний, ни интуиции, одни амбиции да мускулы. Все олимпийцы из себя строит Михаил Иванович хоть и понимал, что у капитана кишка танка но все же то ли из вредности, то ли из презрения, которое он испытывал к людям такого сорта, не упускал случая подвесить ему лишнюю гильку на тренажер. — Дело в том, что взрыв произошел на выставке бриллианта, недоставшиеся диктатуре пролетариата. — Что? — колемба подскочил как от удара, и мысли о шахматах моментально покинули его голову. — Какие уж тут игры? — Так это же там, где выставлены драгоценности Романовых. — Не знаю, — честно призналась секретарша. — Там же сокровищ на миллионы. — Наверное, я точно не знаю, — голос секретарши стал более заинтересованным. «Да что ты вообще знаешь, дура!» — вскричал подполковник. «Чёрт меня дёрнул связаться с такой! Что ж ты сразу не сказала?» Леночка обиженно шмыгнула носом. «Ну, так вы же велели по всей форме! Сейчас выезжаю!» Ряхтон он бросил трубку и заметался по комнате от дивана к окну, от окна к дивану, решая, как сейчас лучше поступить. Ехать туда сразу или всё-таки обождать, пока его официально назначат на это дело?» «Нет, медлить нельзя. По горячим следам оно вернее». Выключив телевизор, Галемба швырнул пульт на диван, нащупал в кармане ключи от машины и уже на выходе крикнул жене. «Ужинать не жди!»